которые были начаты еще в 1941 году и отчасти продолжены в 1942 году, однако остались далеко не законченными. Особо следует сказать, что со серьёзной и большой роли Черноморского флота, а завод Черноморской флотилии во главе с командующими товарищами Октябрьским, Горшковым, членами военного совета товарищами Кулаковым и Прокофьем. Мне довелось заниматься непосредственно организацией славного героического десанта на Малую землю. Старый когравик Я лично занимался подбором командиров и политруков десанта и его подразделений, в том числе и такого крепкого, храброго командира десантного корпуса как Гордеев и достойного политрука Рыжова. После срыва плана движения на топ все через Новороссийск гитлеровское командование вновь перестроилось на топсинское направление ля удара на то апсе через Шаумен. В это время ставка реорганизовалась Северокавказский фронт в Черноборскую группу войск, подчинив я Закавказскому фронту. Это было безусловно правильно, так как всем ходом военных событий фронты слились. Необходимо было сосредоточить командование в едином центре. Да и материальное обеспечение войск, расположенных на побережье, требовало серьезной подмоги. Занимаясь и вопросами снабжения фронта, я видел, что фронт остро ощущает нехватку продовольственного снабжения войск и фуражного для лошадей, главным образом из-за отсутствия железнодорожной линии. Закарвазский фронт имел в тот период больше резервов для оказания помощи черноморской группе войск, в первую очередь на Туапсинском направлении. На этом новом этапе организация защиты Туапсе, этого важнейшего участка Черноморского побережья, приняла еще более острый и фундаментальный характер. Это был трудный и острый поединок силу. Несмотря на количественное превосходство сил врага почти в два раза, при этом у Черноморской группы войск танков вовсе не было, тогда как у врага были танки, самолётов у нас было в 5 раз меньше. Врагу не удалось захватить Тавсы. Все защитники города знали, что захват Тавсы врагом привёл бы к окружению и уничтожению двух наших армий. 47-й и 56-й, а это означало захват путей, прямо ведущих в Закавказье. Политработники нашего фронта, в том числе начальник политодел товарищ Емельянов, его заместитель товарищ Брежнев, сделали все для того, чтобы каждый боец это сознавал и дрался как лев за подступы к Туапсе. Вновь назначенный вместо товарища Черевиченко – Командующим Черноморской группы войск талантливый генерал Иван Ефимович Петров и военный совет, членами которого были Корец и Каганович, установили тесную связь с войсками 18-й армии, непосредственно защищавшей Туапсе из 56-й армии, дислоцированной в центре Черноморской группы войск. Кместившему Стояшину Петрову, мне отдельно я посещал дивизии и полки этих армий, помогая командованию этих армий. С сентября командование вместе с партийным руководством Топсе было развёрнуто на большая работа по строительству Топсинского оборонительного района. Это была большая работа, в которой первостепенную роль играли инженерные войска. Несмотря на его недовооружённость, количественную недостаточность и простекавшую отсюда слабость, я могу засвидетельствовать, как непосредственно связанный с ними член военного совета, что они работали самоотверженно, беззаветно, там многие из них героически. Нам часто приходилось проверять ход работы на месте.